Глава 16 Большой гостиной редко пользовались, однако она сохраняла вполне приличный вид, особенно сейчас, когда зажгли все лампы и затопили камин, а большие, идущие от пола французские окна распахнули, чтобы впустить свежий воздух с ароматами моря и тамариска. При слабом освещении мягко мерцала полированная мебель, Многочисленные статуэтки, казалось, тянулись друг к другу, чтобы поделиться воспоминаниями о событиях полувековой давности. Небо за окнами сверкало мириадами звезд. Небогатый на внешние эффекты музыкальный вечер, тем не менее, продемонстрировал гораздо более высокий уровень, чем Мэриан могла ожидать. Среди окружившей фортепиано челяди она узнала пару рыжеволосых служанок из Райдерса. Открыла вечер толстушка Керри, довольно сносно сыгравшая пьесу Моцарта. Ей горячо аплодировали. Даже Мэриан, несмотря на гнетущие мысли, не могла устоять перед теплой, доброжелательной атмосферой любительского концерта. Она улыбалась и хлопала в ладоши вместе с остальными, время от времени переглядываясь с Ханной. Невозможно было поверить, что в этом доме все не так, как кажется. Потом… Две узкоглазые горничные из Гейза играли на неизвестных Мэриан струнных инструментах, напоминавших еврейскую арфу. Звук был довольно резкий, но не неприятный. Этот номер тоже имел успех. Еще один восточный дуэт исполнил песню на английском и две на родном языке. Песни были мелодичные, грустные, голоса высокие. Настала очередь пианолы. Мэриан только сейчас заметила эту приставку к фортепиану. Одна из горничных в рисковатой манере исполнила лунную сонату Бетховена. Мэриан была абсолютно не готова к столь стремительному и успешному наступлению на свой внутренний мир. Она ожидала, что будет смущена, растрогана, но уж никак не настраивалась на серьезную музыку. К тому же она была в музыке профаном и находила в ней одно тяжелое, трагическое. Прыжки и плавные переходы, отчаянные повороты и настойчивые возвращения оказались ей сплошной агонией. В этом обществе она не могла позволить себе роскошь расплакаться от жалости к себе, то есть отдать высшую дань искусству. Только оглядывалась по сторонам и ощущала более тесную близость к людям, которые волею судьбы стали играть такую большую роль в ее жизни. Хозяева расселись полукругом в центре комнаты. Все могли видеть всех обмениваться улыбками и понимающими кивками. В присутствии посторонних поведение обитателей Гейза по отношению друг к другу отличалось отменной пристойностью. В центре сидела Ханна, в лиловом шелковом платье и бирюзовом ожерелье. При этом освещении она казалась юной девушкой. Справа от нее сидел Эффингем, его соседом был Джеймси, Мэриан устроилась у окна, Денис, которого не относили их к господам, положив ногу на ногу, сидел у стены. Элис тоже была приглашена, но отказалась прийти, сославшись на простуду. Часть служанок столпилась у фортепиано, остальные расположились позади господ, еще дальше у входа стояло несколько мужчин. Мэриан видела их впервые. Она осторожно подняла голову. Еле слышная музыка ввергла ее в торжественную задумчивость. Она пыталась более глубоко разобраться в людях, за которых начала чувствовать себя в ответе. Джеймси был очарователен в своем наряде начала века, состоявшем из облегающих черных штанов, плисовой темно-синей куртки белой шелковой сорочки и фиолетового шейного платка. Тщательно зачесанные назад волосы имели прилизанный вид. Он выглядел старше, чем обычно, продолговатое лицо с высокими скулами, с которого исчезло выражение игривой насмешливости, казалось напряженным и неестественным. Он смотрел в пол, но вдруг поднял глаза и поглядел на Джеральда и снова отвернулся. Мэриан вспомнила слова Дениса о том, что Джеймси уже не тот, что прежде. Подавив в себе вздох, она тоже взглянула на Джеральда. Тот сильно загорел. Смокинг не без изящества сидел на его крупной фигуре. Слегка налитые кровью карие глаза блестели. Он безмятежно смотрел в потолок, но вряд ли слушал музыку. И вдруг легкий поворот головы, и его взгляд встретился со взглядом Мэриан. Ее словно прошила пулеметная очередь, она поспешила отвести глаза. Джеральд не поддается приручению. На Джеральде табу, и все же для нее он остался средоточием страстей центром маленькой вселенной. Она обратила взор на Эфингема, милый Эфингем, милый милый Эфингем, большой гладкий островок безопасности среди волн музыки и эмоций, родственная душа. Его присутствие внушало уверенность — чем опаснее становилась ситуация, тем сильнее Мериан нуждалась в его моральной поддержке. Эффингем был также нужен ей и для практических целей. Если ей удастся осуществить свой план, ему предстоит вести машину. Эффингем взглянул на Мериан и улыбнулся. Согретая теплой, поднявшейся из глубины ее существа волной благодарности, Мэриан вернула улыбку и поймала себя на сожалении, что спасение Ханны, скорее всего, приведет к тому, что их с Эфингемом пути навсегда разойдутся. Но реален ли ее план? Не химера ли он? Ханна славилась тем, что повергала окружающих в дремотно-мечтательное состояние, отбрасываемые ею тени становились их фантазиями. План, рожденный, как думала Мэриан, здравым смыслом и сухим расчетом, начал казаться ей продуктом временного помрачения рассудка. Основательность единственного союзника только подчеркивала фантасмогорический характер этого проекта. Дело было даже не в том, что она не надеялась уговорить Эффингема. Сам склад его натуры лишал Мэриан уверенности. Идея была слишком безумной, одной из горячечных фантазий, которыми здесь утешались все, озабоченной двусмысленным положением неестественно беззаботной Ханны. Внезапно музыка оборвалась. Раздались хлопки. Мэриан вздрогнула, больше от холода, так как сидела возле открытого окна, и оглянулась, увидела у себя за спиной застывшую, словно высеченную из камня, Вайолет Эверкрич. Она держала перед собой руки, сложенными как будто для молитвы. Взгляд Вайолет был прикован к Ханне. Мэриан поспешила отвернуться. Неясное чувство вины, которое она всякий раз испытывала в присутствии Вайюлет, было порождено чем-то таким, что она только сейчас начала понимать. Какие добрые или злые намерения, любовь или ненависть побудили Вайюлет начать недавний разговор? Вайюлет тоже во власти фантазий, и над ней давлеет гнет неразделенной любви. За фортепиано сел Денис. Все зашептались, словно предвкушая удовольствие. Мэриан снова заволновалась, на этот раз за него, и потупила глаза. Все вдруг разом смолкли. Денис коснулся клавиш, а потом запел. Мэриан подняла голову. Радость и изумление вытеснили из ее души все прочие чувства. Оказалось, что у Дениса на редкость красивый голос. Вначале он немного нервничал, но постепенно комнату заполнил богатый, насыщенный оттенками тенор. Нет на свете ничего прекраснее хорошего пения. Дивные звуки проникли в каждый уголок. Заставили аудиторию слиться воедино с обстановкой, образуя как бы золотой шар, медленно поднимающийся в космос. Песня окончилась. Через несколько секунд благоговейная тишина взорвалась аплодисментами. Мэриан что-то выкрикивала, на нее оглядывались, наслаждаясь ее восторгом. Она поймала на себя довольный взгляд Ханны. За безыскусной местной балладой последовали две песни елизаветинских времен с выразительными паузами и печальными каденциями, завершающими музыкальное произведение или его часть. В исполнении Дениса присутствовал какой-то драматизм. Напряжение постоянно нарастало. Слушатели подались вперед, словно готовые участвовать в чудесных превращениях. Сам Денис стал чуть ли не невидимым. Настолько звук возобладал над телесной оболочкой. О, что, если дрозд мой В селках птицелова Над морем заря Словно роза цветет? Скорей, милый дрозд, Просыпайся и снова Воспой среди фуксий восход. О, что, если дрозд мой В селках птицелова Волнами омытое солнце встает? Скорей, милый дрост Просыпайся и снова Воспой среди фуксий восход. О, что, если дрозд мой далеко-далеко, От чаек прибрежных весь белый утес, А мне среди фуксий бродить одиноко И слепнуть от жгучих непролитых слез? Смолкли последние аккорды, и вдруг... Готовую разразиться и тишину, взорвал вопль отчаянной боли. Это была Ханна. Она сидела, опустив голову, потом, простонав, подняла ее и, схоронив лицо в ладонях, завыла, запричитала, забилась в истерике. Жидкие, успевшие прорваться хлопки, мигом смолкли. Все зашушукались, заговорили громче и громче. Мэриан вскочила с места, остальные тоже. Одни бросились к Ханне, другие со страхом и уважением к ее горю отступили. Рыдания не прекращались. Взгляд Мэриан упал на Дениса. Он стоял возле фортепиано, опустив глаза, не сняв одной руки с клавиатуры. Мэриан попробовала пробиться к Ханне и была уже близка к цели, но ее вдруг грубо схватили и отпихнули прочь. И высокая, а теперь вовсе принявшая угрожающие размеры фигура Вайолет Эверкрич доминировала в маленьком кружке в центре комнаты. Эффингем с Джеральдом, один ошалело, другой со смесью досады и сострадания гладили Ханну по плечам. И оттесняли прочих. «Встаньте — Встаньте! — приказала Вайолет. Ханна поднялась и, по-прежнему, пряча лицо, дала Вайолет отвести себя к выходу. Все засуетились. Началось столпотворение. Эта сгорбленная, рыдающая фигурка навела на всех ужас. Ей уступали дорогу. Вскоре после того, как за обеими женщинами захлопнулась дверь, из дальнего конца дома донесся жуткий, почти нечеловеческий вой. Мэриан поискала глазами Эффингема. Он оказался рядом и, повинуясь безотчетному порыву, схватил ее за руку и потащил к окну. В их отступлении было что-то детское. Последним, что бросилась Мэриан в глаза, была фигура Денниса. Он понуро сидел за фортепиано. Да еще она перехватила цепкий, полный любопытства, взгляд, который бросил на них с Эффингемом Джеймси. Джеральд с недовольным лицом отдавал распоряжение прислуги. Музыкальный вечер был окончен. На небе ярко светили звезды. Эфингем с Мэриан, держась за руки, пересекли террасу и побежали по дорожке, а потом по мягкой траве, петляя среди кустов фуксии. Наконец, они остановились и впились друг в друга взглядами. Ох, Эфингем! Свежий ветер с моря холодил щеки Мэриан, по которым бежали слезы. — Мэриан! Неожиданно холодный тон Эффингема резанул ее сердце. — Вы были абсолютно правы. — Я? — Да. Именно ваша реакция на все происходящее была правильной, а мы все подпали под власть злых чар. Этому необходимо положить конец. Мэриан подумала, а ведь я только что сама начала поддаваться колдовству. Слух она произнесла, мы считали ее вполне нормальной, а она наполовину утратила рассудок и притворялась спокойной, когда душа была в огне. — Не думаю, — возразил Эффингем, — она действительно достигла определенной степени душевного покоя, но теперь я вижу фундамент ее теперешнего бытия далеко не так прочен, как мне казалось. Он весь в трещинах, у нее в любой момент могут сдать нервы. И что тогда? Не знаю. Я сильно напуган. Мы так или иначе губим ее, все мы. С этим пора кончать. Предлагаю вернуться к вашему плану, посадить ее в машину и молить Бога, чтобы ей не захотелось вернуться. Хорошо. От волнения и холода у Мэриан начали стучать зубы. Обсудим детали. Сейчас? Нет. Вы должны вернуться к ней. Нельзя оставлять ее одну, свою Лете Скотту. Приезжайте завтра, во второй половине дня, в Райдерс. Разумеется, я не стану посвящать в наш замысел Макса с Элис. Я тоже. Доброй ночи, Эффингем. Они немного постояли и вдруг судорожно обнялись. То было невинное объятье двух насмерть перепуганных детей. Они даже не поцеловались. «Скоро все это останется позади», — подумала Мэриан. «Мы трое будем в пути — Ханна, Эффингем и я».